«У меня пока еще слишком мало фактов для того, чтобы делать окончательные выводы». Киск попытался поймать Леру на слове. «А как насчет предварительных выводов?» Но Леру вновь без труда ушел от ответа. «Боюсь, что они покажутся вам совершенно неинтересными», — мягко улыбнулся философ. «И даже более того, абсурдными». Киск хмыкнул негромко и, перекинув ногу через борт квада, осторожно коснулся носком песка. «Ничего ужасного не произошло». Киск явственно чувствовал твердую почву под ногой, а когда он приподнял ногу, на песке остался ясный отпечаток носка его ботинка. Перекинув вторую ногу через борт, Киск вступил на песок. Песок едва слышно скрипнул у него под ногами. Ну и как ощущение, вполне серьезно поинтересовался у него Леру. «Как обычно», — ответил Киск. Оставив трассер в машине, он медленно двинулся в сторону, где исчезали следы от колес. Позади него на песке оставались отчетливые следы тяжелых армейских ботинок. Выбравшись из машины следом за Кийском, Леру достал из кармана фотоаппарат и сфотографировал Кийска на фоне станции рядом с двумя прямыми линиями, исчезающих в песке, следов от колес вездехода. Снова спрятав фотоаппарат в карман, Леру быстро догнал Кийска. «По-моему, мы уже не зря совершили нашу вылазку», — сказал он. «Вам кажется это любопытным?» — спросил Кийск. «А вам нет?» — вопросом на вопрос ответил Леру. Кийск ничего не ответил. Вдвоем они подошли к тому месту, где следы от колес заканчивались. Следы не обрывались резко, как отрезанные ножом, а исчезали в песках, словно их кто-то аккуратно замел. Леру сделал еще один снимок следов от колес с близкого расстояния. «Помнится, Ива, вы как-то упоминали о мертвом теле, исчезнувшем в песках, Посмотрел он на Кийска, убирая фотоаппарат в карман. «Я сказал, что не смог отыскать тело, которое, по словам тех, кто его видел, должно было находиться где-то рядом», — поправил философа Кийск. «А вам не кажется, что это явление одного порядка? Исчезнувшие следы и пропавший труп?» Леру молча кивнул. Губы Кийска едва заметно дернулись, изображая кислую улыбку. «Как вы говорите, господин Леру...» У меня пока слишком мало фактов для того, чтобы делать какие-либо выводы. «Я тоже не люблю торопиться с выводами», — вполне серьезно ответил Леру. «Но в данном случае связь, мне кажется, вполне очевидной». Ничего не сказав в ответ, Киск сделал шаг туда, где следов квада уже не было. Затем еще один шаг. Остановившись, он обернулся и посмотрел на отчетливые следы, которые оставили на песке его ботинки. По крайней мере, можно сделать вывод, что с песком здесь все в порядке. Несомненно, — согласился Леру, — дело вовсе не в песке. Тогда в чем же? Леру словно не услышал заданный ему вопрос. «Будьте добры, Ива, пройдите еще на несколько шагов вперед». Не понимая, чего именно хочет добиться философ, Киск, тем не менее, выполнил его просьбу. Сделал десять шагов в направлении станции, он остановился и посмотрел назад. позади него Тянулась ровная цепочка четко отпечатавшихся на песке следов. «Пройдите, пожалуйста, еще чуть дальше», — попросил Леру. Киськ недовольно хмыкнул. «Что толку, мол, и так ясно, что ничего не понятно, но просьбу исполнил. Пройдя еще примерно столько же, что и в первый раз, Киськ обернулся». Леру смотрел на него через видоискатель своего маленького цифрового фотоаппарата. Киск хотел было улыбнуться и принять соответствующую позу, чтобы получиться на снимке достойно. Но в этот момент взгляд его упал на следы, которые он оставил позади себя. Примерно на середине того расстояния, что отделяло его от Леру, цепочка следов обрывалась. Полоска ровного песка, шириной около полуметра, разделяла линию отчетливых следов, которые оставил на песке Киск. Киск недоумевающе посмотрел на Леру. Философ улыбнулся и чуть развел руки в стороны, давая понять, что у него пока нет ответа на вопрос, который хотел задать ему киск. Киск медленно попятился назад. Следом за ним на песке, как и положено, оставались следы. Но полоса ровного песка, рассекающая цепочку следов, становилась при этом все шире. Причем росла она не в обе стороны, а только в том направлении, куда двигался киск. Сколько бы он ни шел, за ним неизменно тянулась цепочка следов, длина которой не становилась больше десяти метров. Следы на другом конце цепочки исчезали, едва только киск делал очередной шаг. И сколько киск не старался, ему никак не удавалось уловить момент, когда отпечаток ноги на песке исчезал. Все происходило с такой неуловимой для взгляда быстротой, как будто один кадр мгновенно сменял другой. Только что на песке был четкий отпечаток подошвы ботинка, а в следующий миг на его месте можно было увидеть только ровный песок, по которому, казалось, никто никогда не ступал. Кийск сделал несколько шагов в обратном направлении, чтобы проверить, не появится ли вновь на песке исчезнувшие следы. Но нового чуда не произошло. Следы исчезли безвозвратно. Кийск посмотрел на Леру, к которому теперь присоединился и Берксон, Литон Бо помог технику снять с вездехода его аппаратуру, и теперь он сидел на корточках перед двумя раскрытыми пластиковыми кейсами, пытаясь что-то там настроить. Кийска поразила странная неестественная тишина, царившая вокруг. Он слышал только свое дыхание и скрип песка под ногами, когда переносил вес тела с одной ноги на другую, и больше ничего. от чего то Кийск почувствовал непонятный страх. «Эй!» — он вскинул руку и взмахнул ею над головой. «Господин Леру!» Их разделяло всего каких-то тридцать-тридцать пять метров, но Кийску показалось, что никто из людей, находившихся возле вездехода, его не слышит. Леру поднял взгляд и что-то произнес, обращаясь к Кийску. Кийск видел, как двигаются губы философа, но до слуха его не доносилось ни единого звука. «Я не слышу вас!» — крикнул Кийск и быстро зашагал в направлении вездехода. Леру сказал что-то, обращаясь к Бергсону, и быстро двинулся навстречу Кийску. Из квада выпрыгнул Рахимбаев. В каждой руке он держал по трассеру, свой и тот, что оставил в машине Литанбо. Бросив трассер напарнику, он прихватил из машины еще и оружие Кийска. Когда расстояние, отделявшее Кийск от Леру, сократилось до двадцати шагов, Кийск испытал такое ощущение, словно острая игла внезапно проткнула пузырь, внутри которого он находился. Обрывки пузыря разлетелись в стороны, и теперь Кийск мог услышать все звуки мира, которых прежде был лишен. Первым, что произнес Леру, когда понял, что Кийск может его слышать, были слова «Это поразительно». «Да», — выдохнул Кийск. Оказывается, все это время, что они шли навстречу друг другу, он, как спринтер, держал воздух в груди. А я, признаться, испугался. Я должен сам это испытать. Леру подружески хлопнул Киська по плечу и зашагал в ту сторону, откуда он только что пришел. «Эй, постойте!» — крикнул вслед ему Киськ. «Все в порядке!» — не останавливаясь, бросил через плечо Леру. «Я быстро!» «Что быстро?» — хотел было спросить Киськ. Но не успев еще произнести эти слова, он понял, что Леру уже не слышит его.